В общем, от 300 рублей ничего не осталось. Но не столько денег было жаль Василию, как совестно перед Варей. Что ты она скажет, когда узнает, что он снял деньги с книжки без спроса тайком. Ведь с роду с ним ничего такого не случалось. Зарплату отдавал до копейки, природоток тоже отдавал. не припрятывал, как другие, пятёрку, десятку. Зачем? Он не пьёт, не курит, а на столовой жена сама даёт. На крыльцо поднялся тихонько, стараясь не греметь сапогами. Пошарился косяком, где заведомо было оставлять ключ. Но пальцы нащупали между брёвном лишь лохмоть сухого мха. Неужели Варя так рана? Василий, как был в спецовке в сапогах, прошёл в большую комнату и замер. Его жена в цветастых штанах и такой же кофте стояла перед зеркалом шифоньера и солнечно улыбалась. "Ну как? Красиво?" На полчаська выпросил померить. "Красиво." Василий включил радио и вдруг увидел на столе сберкнижку, которую Варя, судя по её лицу и голосу, не раскрывала. Дай жену до мод надеть. Знаешь бы какая была. Да будто тебе нечего одеть. Полный шкаф платьев да кофт. Ну что ж, теперь до старости носить их прикажь. Ой. Ты бы видел, что она сегодня делала, когда товар привезли. Это ужас, ужас, что творилось. То все плачут, денег нет. А тут у всех деньги появились. Сбежались все на склад. Ты Вась, Вась, ты поднажми. К ноябрьским обещали ковры подбросить. Нам бы, знаешь, это, в большой комтой спальню. Вась, зайди ты к тык Ширяеву. Он, конечно, и полтин сказать хочет. Ну, ну сдел ты ему. Мужик он нужный. Сделаю. Угу. Вась, ну, покупать? Покупай. Только куда ты в нём пойдёшь? Куда угодно, ну, ну в кино, например. Засмеют. До Вот, так костюмня ужасно отсталы. Да в городах женщин давно брючные костюмы носят. Ну то в городах, а здесь выйди, засмеют. Ты уж скажи лучше, что денег жалко. Ничего мне не жалко. Варя, что? Я снял три сотни. Как снял? Ну как снимают. Снял, вот и снял. Ой. А где они? Ну, эти деньги-то. Отдал. Я это мотор купил. Какой мотор? Для чего? Варя. Давай в другой раз. Ты же в сберкас не успеешь. Да. Да уж до костюма мне теперь. Так для чего тебе мотор? Для вертолёта. Варя ошарашенно посмотрела на Красное, будто спёкшееся лицо мужа. Потом всё ещё не веря, взяла со стола сберкнижку, долго вглядывалась в неё, словно там могло быть написано, на что муж истратил деньги. Варя. А Варя, да ты не переживай. Где же я не всё истратил. Ну остались же. Да я ещё заработаю, ты же меня знаешь. Знаю. Знаю. Это я раньше думала, что знаю. А теперь Да. Наконец-то и я дождалась от своего муженька. На работе бабы рассказывают: "Ну, одной мужик пьёт, деньги с роду не отдаёт". У другой треплится или ещё что? А я нет. У меня Вася не такой. Мой Вася раз тебя такой позволит? Вот тебе и мой Вася. Ухлопал день деньги неизвестно на что. А Женя ни звука. Будто в доме она посторонний человек, а тогда же вертолёт он захотел. Василий сначала изумлённо молчал. Ему даже казалось, Что эти слова говорит не Варя, а даже по виду незнакомый человек. И голос неслыханный прежде, чужой, незнакомый. Мне стал больше ничего говорить, повернулся молча, ушёл к себе в сарай. Опустился на чурку, задумался. Уж, наверное, В 12:00 ночи шёл, когда послышались шаги и скрипнула дверь. Василий даже головы на скрип не повернул, хотя и догадался: жена пришла. Ну ты ты что тут? Ночевать собрался? Ну что, есть не идёшь? Иль сы ты <свык> своим мотором? Ну так что будем делать? Ничего себе. Сам же виноват, да на меня и смотреть не хочет. Он ведь тебе обиделся. Говорю. Верну. Скажи, привередливый я мужик или нет? Это в каком смысле? Ну, вообще. Какие я, скажем, придираюсь? Ой. Например, что-нибудь готовишь, а я нос ворочу, копаюсь, в общем, а? Ну, скажи. Ну к чему это ты говоришь? Да интересно мне, какой я. трудно тебе со мной или нет придираюсь я к тебе когда нет вроде бы и не зануда с роду ты от меня худого слова не слышала хорошо мне плохо не жалуюсь привычки не имею или вот взять тряпки рубашек разного барахла прошу я когда ты хоть одя что носить нечего да не в этом дело просто я для себя никогда ничего не просил Аа! <свят> костюм я хотел купить. Запереживал уже, как же лишне тряпку у меня будет. <свят> ну, опять ты не поняла. Покупай себе всё, что хочешь. Я о другом речь веду. Вот я сейчас прошу тебя первый раз в жизни для себя. Не мешай ты мне сделать то, что хочу. Дай ты мне душу отвести, иначе я не человек буду. А, это вертолёть, к тебе не мешать строить. Да. Нет уж, милый. Не смеши ка людей. Ты пока что в семье живёшь. Так что будь добр считаться семьёй. Вот вот будешь жить один. Делай что хочешь, никто тебе ничего не скажет. А эти железки? Завтра же, завтра же увези туда, где взял. Не увезёшь станут выкидывать до бою. Как узнать? Удивительные перемены могут произойти с человеком за совсем короткий срок. Ещё какой-то месяц назад Василий жил неспешно и тихо. А теперь всё сбилось с привычного хода, как будто пружина соскочила с держателя, и стрелки часов рванули быстрее, чем надо. На работе Василий думал, как бы поскорей попасть в свой сарай. И заранее прикидывал, что успеет сегодня сделать. И уже не разлёживался на диване, а наскоро перекусив, чем придётся, бежал в сарай и работал, работал. Боялся словно, что не дадут закончить задуманное. Работа у него подвигалась, пора, пора уже было собирать вертолёт. Делать это дома во дворе он не решался, опасался, воря и на самом деле что-нибудь сломает или выбросит, да и трудно будет катить машину к полю через всю деревню. Народ сбежится от старого до мало. Лишних словна слушаешься. Нет уж. И Василий пошёл к Тимофею проситься под навес. Тот долго кряхтел, но потом махнул рукой и даже дал коня детали перевести. Варя глядела с крыльца, как грузился муж. Может, тебе и чемодан сразу собрать? Чтоб уж не видеть тебя. Чтобы хоть надо мной народ-то не смеялся. Ну! Ты дрожанье ты небогата? Ой. Никак не Фёдоровна. От злавредная старуха. А вдруг да что пресоветует? Есть дрожь, что есть. Ты заходи, Фёдор, до да, в дом-то. Фёдоровна вошла и зорко огляделась.